50 -е. Характерная, весьма часто сказывающаяся в обыденной жизни разница между заурядными и умными людьми заключается в том, что первые, обсуждая и оценивая возможные опасности, всегда справляются и принимают в расчет только то, что уже произошло в этом отношении. Вторые же, наоборот, обсуждают, что могло бы случиться, памятуя испанскую пословицу, что не случается за целый год, то может произойти и в несколько минут. Впрочем, это вполне естественно. Чтобы охватить взглядом то, что может случиться, для этого нужен разум. То, что уже случилось, нуждается, чтобы быть понятым в одних лишь чувствах. Нашей заповедью должно быть следующее. Приноси жертву злым духам. То есть не следует отступать предызвестной затратой труда, времени, удобств, денег и предлишениями, если этим можно закрыть доступ к грядущей беде и устроить так, чтобы чем больше была беда, тем меньше и отдаленнее была бы ее вероятность. Самая наглядная иллюстрация к этому правилу — это страховая премия. Она — жертва, открытая и всеми приносимая на алтарь злому духу. 51. Ни при каком событии не следует слишком ликовать или горько плакаться. Отчасти вследствие изменчивости всех вещей, Могущий каждую минуту изменить свое положение, отчасти вследствие возможности ошибки в наших суждениях, о том, что вредно и что полезно, почти каждому случалось горевать о том, что оказывалось впоследствии его истинным счастьем, и радоваться тому, что становилось для него источником величайших страданий. Тот образ мысли, какой я рекомендую великолепно выражен Шекспиром, конец делу венец. Я столько же ударов испытала и радости, и горя, что меня внезапностью они не поражают, хотя я и женщина. Вообще человек, остающийся спокойным при всех несчастьях, доказывает, что ему известно насколько многочисленны и огромны возможные в жизни беды. Почему он и видит в данном, наступившем несчастье, лишь незначительную часть тех, какие могли бы стрястись? Таково именно воззрение стоиков, гласящее, что нельзя никогда забывать об условиях человеческой жизни, а должно помнить, что наше бытие в сущности весьма грустный и жалкий удел, и что бедствие, каким мы, подвержены, поистине неисчислимы. Чтобы поддержать в себе такое воззрение, достаточно, где бы то ни было, кинуть взгляд на окружающее. Решительно всюду мы увидим ту же мучительную борьбу за жалкое, бедное, ничего не дающее существование. Тогда мы сократим наши притязания. Научимся мириться с несовершенством всех вещей и состояний и анализировать грозящие несчастья с целью или избежать их, или легче перенести. Ибо как большие, так и малые неудачи составляют основной элемент нашей жизни. Это следует постоянно иметь в виду, не изливаясь, однако, по примеру Бересфорда, в жалобах на бесчисленные бедствия человеческой жизни, не терзаясь ими, а тем паче не взывая Господу по поводу укуса, блохи. Следует, напротив, обратить усиленное внимание на предупреждение и предотвращение неудач, грозят ли они со стороны людей или вещей, и настолько изощриться в этом, чтобы, подобно хитрой лисе, суметь избежать всяких и крупных, и мелких ошибок, являющихся в большинстве случаев скрытой неумелостью.